Запись 63. -я. Головная боль. Первое. Целый день болит голова и тяжело смотреть на свет. Второе. Случилось два носовых кровотечения.